Неважно, что было вокруг и неважно, о чем там пурга завывала протяжно, что тесно им было в пастушьей квартире, что места другого им не было в мире. Во-первых, они были вместе, второе — И главное было, что их было трое, И все, что творилось, варилось, дарилось, Отныне как минимум на отределилось. Морозное небо над ихним привалом С привычкой большого склоняться над малым Сверкало звездою, и некуда деться. Ей было отныне, От взгляда младенца костер плыхал, но поле кончалось. Все спали. Звезда от других отличалась сильнее, чем свечением, казавшимся лишним способностью дальнего смешивать с ближним.